лава 25. Высокий потенциал. Он честно пытался играть в терпеливого человека, но долго не выдержал. Я не придуривался, а правда был голден, как тысяча волков. Завтрак в поезде вообще казалось пролетел мимо желудка. У мамы я старался себя сдерживать. Бедолага и так не объедается. Поэтому сейчас в ресторанчике, в который привёл меня Юн, я оторвался за все свои мучения. "Лэ, меня серьёзно беспокоит твоё поведение", взорвался наконец Юн, который едва притронулся к своей тарелке. "Хм?" удивился я. "Начнём с того, что ты отвлёкся на мальчишку на вокзале. Зачем? Он у женщины сумочку украл." Снабитым ртом пояснил я то, что вроде как и без того было очевидным. Я видел. Но я не спрашиваю, что он сделал. Я спрашиваю, зачем ты отвлёкся на него? У тебя была совсем другая работа, ты телохранитель. Я кивнул, прожевал и проглотил точь-точь, что успел набить рот, и посмотрел Юну в глаза. Слышал байку про мальчика, который не знает, чего хочет. Юн поморщился. Ой, меня не интересуют байки я. Жил был один мальчик. Однажды он нанял телохранителя. Мальчик влез в взрослые разборки, телохранитель его спас, и мальчик сказал: "Не надо было меня спасать, это внешняя политика. Я с ней разберусь сам. Защищай меня только от внутренних опасностей". И вот как-то раз мальчик приехал в Шужуань. Так далеко от внутренних опасностей, как только можно. Отлично подумал телохранитель. Можно чуток расслабиться. Но мальчику опять какого-то хрена не понравилось. Он покраснев, стукнул ладонями по столу так, что тарелки подпрыгнули. "Тише", посоветовал я. "А то со стороны выглядит так, будто у нас упружская ссора". Юн с похватившись огляделся, а я улыбнулся, возвращаясь к своей тарелке. Подростки Им так важно, что о них будут думать все вокруг. И до чего же спокойно жить без этих тараканов в голове? Как ты думаешь? понизил голос Юн. Да ли чего я взял тебя на самед? Понятия не имею. Честно признался я. Ты мне не сказал, а самому думать лень. Я вполне мог допустить, что взять меня Юну настоятельно прокомментовал совет, а разговоре в чайовне. Не забывал ни на минуту. Совет однозначно был за то, чтобы я присутствовал на переговорах. Им нужен был кто-то хладнокровный и расчётливый, человек, которому доверяет Юн, и вместе с тем, человек, которого можно контролировать. Удивительным образом, все эти черты соединились во мне. Только вот вряд ли Юну преподнесли ситуацию именно так. На сами переговоры процедил Юн сквозь зубы. Смогут пройти только два или три человека. Я решил, что со мной отправишься ты, потому что я могу тебе доверять. Так, кивнул я, промакивая губы салфеткой. И что, всходняк уже прошёл? Нет, пока даже не назначили место, то есть я ничего не пропустил. Так в чём проблема? Он выдержал мой взгляд, что было довольно неожиданно. Я полагал, что на этом месте он уже стушуется и постарается замять разговор. Проблема в том, Лэй, что ты испытываешь мое доверие, и я не понимаю, зачем. Я отложил салфетку, вздохнул и подался вперед, подавая невербальный сигнал, что сейчас будет сказано нечто важное. Я бросился на Варишку, потому что он украл сумку Юн. Украл у женщины. который не смогла бы его догнать и остановить. Пацан поступил плохо. И я его остановил. Вот и вся премудрость. Я так живу, спасаю людей до тех пор, пока неубедительно не докажут мне, что спасать их не нужно, как, например, доказал своё время один пренёк по имени Тао. Тао? Нахмурился Юн. Да, Тао из Чоня. Один из тех, кого ты освободил, не совсем. Это тот, кого я не стал освобождать. Тау доказал мне, что в спасении не нуждается, поэтому я оставил его гнить там, где ему самое место. Говорят правду, он недавно сбежал, но как показывает практика, это ненадолго. Все возвращается на круги своя. Планеты вращаются. Дебила заколачивает гвозди в доски собственного гроба, а я спасаю тех, кто не может за себя постоять. Если ты считаешь, что должен прекратить, я прекращу. Вот теперь Юн отвел взгляд, потому что услышал в моих словах то, что я в них вкладывал. Молодец, сообразительный. А я продолжил. Меня задержала полиция. Я прекрасно помню, что Шу Шуан нейтральная территория, поэтому не позволил тебе устроить сцену на вокзале, сцену, которая привела бы только к раскрытию твоего инкогнита. И поставила бы твою безопасность под угрозу. Это я понимаю, воскликнул Юн и тут же понизил голос. Но после того, как Джану ехал за тобой, прошло почти 7 часов. Что ты делал всё это время? Покупал куртку? А, ага, кивнул я. Ой, что? Повторяю ещё раз. Ты не хочешь, чтобы я защищал тебя от внешних проблем. Место проведения сходняка ещё даже не назначили. А меня после того, как я прошёл турнир, объявили свободным человеком. Я свободен. И я воспользовался своей свободой. Вот и всё. Ну я звонил. Ты мог хотя бы ответить? Согласен, это косяк. Больше не повторится. Юн стиснул зубы. Я едва сдержался, чтобы не улыбнуться. Люди ненавидят, когда с ними поступают так. Люди не желают решать проблемы. Нет. Они хотят кричать на проблемы, и чтобы проблемы смотрели себе под ноги, глотая слёзы. Никто не хочет, чтобы перед ним извинились. Все хотят сделать виновнику больно. Никто не хочет, чтобы преступность исчезла. Все хотят только с ней бороться. Кроме Кузнецова, конечно. Но он исключительный человек. Другого я не назвал бы своим врагом. И это всё, что ты можешь сказать? Еле сдерживаясь, сказал Юн. Всё? пожал я плечами. А ты хочешь меня штрафовать или уволить? Валяй, я умею принимать наказания. В течение 3 секунд мне казалось, что Юн сейчас резко встанет и уйдёт. Этот порыв читался у него на лице, как в открытой книге. Однако мальчишка действительно быстро учился. Он рос не под днями, а по часам. Ю уже начал отращивать себе второе дно. В результате, скорее всего, из него получится крайне неприятный тип. Но так уж устроена-то жизнь, что приятные типы в ней годятся лишь на то, чтобы писать заявления на то, как их в очередной раз поимели. Ю налобнулся, хотя во взгляде его не было ни грамма веселья. А пойдём себе штрафов и увольнений, сказал он и взялся за палочки. Я просто хотел убедиться, что ты не утратил чувство реальности. За это можешь не волноваться, заверил я его. Я всегда твердо стою на ногах. Пришел официант, принес горячее. Разговор не клеился, и я решил направить его в ту русло, в которое мне было нужно. Аделун научил тебя с самого детства, верно? Да, кивнул он. У меня уже четвертый дан. Дан? Уточнил я. Как вы в единоборствах? Ну да, избо юно гляделся и понизил голос. Ну, такие как мы тоже пользуются этой системой. Новый дан присваивается за каждый три освоенной техники. Я владею двенадцатью, и поэтому у меня четвёртый. Слушай, вот об этом я и хотел поговорить. Воодушевился я, почувствовал, что юн легко влёкся предложенной темой. Почему я сейчас впервые слышу от тебя про все эти даны? Ты ведь, наверное, и про чакру знаешь? Ён фыркнул. А. Понимаю, почему ты начал этот разговор. Ну да, я забыл предупредить, что Делун очень специфически подходит к обучению. Он считает, что сначала необходимо дать ученику проявить себя, дойти до некоего предела, что ли. А уже потом, когда тот естественным образом остановится, Начать рассказывать, как всё это работает на самом деле. Мой отец Ну, в общем, я с детства знал про даны, про чакру. И когда Далун взялся за меня, я не понимал, почему он якобы ничему меня не учит. Вот как, протянул я. Понятно. Я-то думал, он только со мной дурью маяется. Нет, это нормально, улыбнулся он. А какой дано у тебя? Я прикрыл глаза. И точи же передо мной возникли картинки переплетения лучей чакры с соответствующими иероглифами. Картинок было семь, но седьмая по-прежнему была бледна. Второй, сказал я, объяснишь, почему ты, обладатель четвёртого дана, взял меня телохранителем? Видишь ли, речь не о том, как много ты постиг, а о том, как много ты можешь постигнуть. Он перегнулся через стол. Я не должен тебе этого говорить, но так может и не надо, перебил я. Обычно с этой фразы начинаются самые скверные истории. Но Далун сказал, что видит в тебе потенциал вплоть до 10 вадана, выпалил Юн, будто меня и не слышал. А твои техники уже сейчас сильнее, чем у многих. М-м, да, перехвалил Пенька. Детской восторженности непосредственности в нём ещё. Вагоны, маленькая тележка. Однако потенциал и я в нем все-таки вижу. Служу Отечеству, буркнул я в ответ. Ты служишь клану Джоулей, усмехнулся Юн. А уж клан Джоу приведет Отечеству к величию, которого оно не знало никогда прежде. В этом можешь не сомневаться. Оказавшись у себя в номере, я с наслаждением разозллся, разделился, принял душ. Чувство было такое. Словно всё дерьмо, которого пришлось коснуться за этот день, смывается с кожи и исчезает в водостоке. Пожалуй, это можно назвать чем-то вроде традиции, ритуала. Кто-то после работы глушил водку, а мне хватало обычного душа. Я повалился в постель и уставился в потолок, по которому пробегали блики от проезжающих за окном автомобилей. Задумался, Какая-то угнездившаяся в голове привычка говорила, что я полностью обессилен, и действительно мне прошлому и зломанному и вечному жизнью испытание этого дня хватило бы слегка, чтобы в конце его рухнуть замертво. Задержание, обезьяник, мотание по городу с Джаном, встреча с мамой, которой я не помнил, знакомство с Гуалиангом, которое не дало ничего, кроме разочарований. Стычка с местными по катушке на квадроциклах. Только вот мое тело не то, что не устало. Оно, можно сказать, требовало еще. Меня переполняла энергия, что в общем-то было логично, ведь тело совсем еще юное, не уставшее от жизни, и оно хотело отрываться на всю катушку, бежать, драться, заниматься любовью, напиваться до беспамятства, в любой последовательности. Я дал себе десять минут на то, чтобы уснуть. Потом решительно встала. Это тоже была традиция. Е в прошлой жизни не позволял себе тратить время на рефлексию и переживания, особенно когда вернулся к жизни после многочисленных операций. 10 минут должно хватить, чтобы уснуть. Если по истечении этого времени сна ни в одном глазу, значит, вставай займись чем-нибудь полезным. Покопайся в материалах текущего дела, позанимайся лечебной гимнастикой. Почитай книгу, может ума прибавится всё на пользу. Книжек в номере не было. Я подумал было постучаться к Джану с вопросом: "Есть что почитать?". Предстал его рожу фыркнул и, конечно, никуда не пошёл. Поделся, немного позанимался физухой, спать по-прежнему не хотелось. Подошёл к окну, выходящему во внутренний двор отеля. Прогуляться. С этого, наверное, начинают все супергерои. Обладая суперспособностями, выходит прогуляться ночью, чтобы справиться с бессонницей. А у Шу Шуань это ночью будет тысяча один повод стать супергероем. Только костюму не хватает соответствующего и маски. Как у чертого красного ниндзя. В стекле мне почувствовалось движение. Этого хватило, чтобы сработали инстинкты. Я прыгнул в сторону, проклиная себя последними словами. А если бы снайпер? А? Да я бы тогда никакого движения даже близко не заметил. Придурок. Эх. Не привык я служить чьё-то мишеню. Обычно всё бывало наоборот. Стекло с грохотом брызнуло осколками, и в номер ворвался прохладный ветер снаружи.